Однако давайте вернемся к Соньке. В 1868 году она ненадолго уезжает в Динабург, где выходит замуж за старого богатого еврея Шелома Школьника. Однако вскоре бросает его ради своего любовника Михеля Брейнера и его брата Абрама. Похоже, что золотая ручка спала одновременно с обоими братьями. Вообще, иной раз просто непонятно – Как, ведя такую активную, чтобы не сказать сильнее, половую жизнь, Сонька еще и находила в себе силы воровать. Крепкая, судя по всему, была дама. В 1870 году шейнля крупно засыпалась в Петербурге и еле успела сбежать из приемного покоя литейной части, оставив полицейским изъятые вещи и деньги. Кстати, с полицией она решала вопросы часто, опять-таки, чисто по-женски. Поняв, что в столице она уже несколько примелькалась, золотая ручка отправляется в большое международное турне. Она посещает чуть ли не все самые крупные города Европы, выдавая себя за русскую аристократку. Ей это несложно было сделать. Она прекрасно одевалась и свободно владела немецким, французским, польским языками, не считая, естественно, русского и идиша. В своих похождениях она на прополую знакомилась с разными богатыми дураками и обворовывала их, усыпляя либо изнурительным сексом, либо, если клиент попадался очень крепкий или страшный, специальными порошками. В 1871 году она выходит замуж за известного железнодорожного вора Михеля Блюфштейна, румынского подданного, чьи родители жили в Одессе. Кстати, одесситкой Сонька никогда не была, но в этом солнечном городе бывало часто, как, впрочем, и в других крупных городах. От этого замужества у Золотой Ручки родилась дочка Табба, а сам брак вскоре распался, потому что Блюфштейн постоянно застукивал жену то с каким-то бароном, то с графом, а то и просто с приглянувшимся нищим офицериком, с которого и взять-то было нечего, что особо раздражала супруга. Странно, что при всей интенсивности своих похождений Сонька все время уходила от полиции. Позже, когда ее судили в конце 1880 года в Москве, мелькнули на процессе показания одного свидетеля, из которого можно было понять, что в свое время Шейндля была завербована в откупаясь от полиции тем, что сдавала своих конкурентов по ремеслу. В 1871 году ее ловит полиция в Лейпциге и передает под надзор российскому посольству. Но России такое счастье тоже даром не нужно, и ее поскорее высылают за границу. В 1876 году она попадается в Вене вместе со своим тамошним любовником Элиасом Венигером. Ее обвиняют в краже 20 тысяч талеров в Лейпциге но Сонька опять, очаровывая полицейских, ускользает, заложив в столице Австро-Венгрии четыре краденных бриллианта. Попав вскоре в краковскую тюрьму, она ухитряется обокрасть собственного адвоката, но срок все-таки получает смехотворный – 12 дней лишения свободы. Она вновь возвращается в Россию и бомбит лучшие отели Москвы, Питера, Нижнего Новгорода, Одессы, Астрахани, Витебска, Харькова, Саратова, Екатеринбурга, Киева, Таганрога, Ростова-на-Дону, Риги. Всюду она выходит сухой из воды. Сонька понемногу становится сентиментальной. Однажды, войдя ранним утром в гостиничный номер, чтобы обобрать постояльца, она увидела спящего в одежде молодого человека, рядом с которым лежал револьвер и письмо к матери, которым он сообщал, что кончает с собой, так как вскрылось похищение им казенных 300 рублей, направленных семье для лечения больной сестры. Золотая ручка тихонько вынула 500-рублевую ассигнацию, положила ее на револьвер и выскользнула из номера. В другой раз она вернула 5000 рублей обокраденной ею уже вдове бедного чиновника, у которого остались сиротами дети. Сонька сама очень любила своих дочек и тратила бешеные деньги на их образование сначала в России, а потом во Франции. Понемногу она старела, удача начинала ей изменять. К тому же ее очередной роман с 18-летним красавцем-вором-морвихером Володей Кочупчиком «В миру Вольф Бромберг», известный тем, что воровскую карьеру начал с 8 лет, ухитряясь обворовывать собратьев по профессии. Был не очень удачным. Сам Качупчик бросил воровать, но нещадно эксплуатировал влюбившуюся в него без памяти Соньку, требовал от нее деньги, став капризным и раздражительным Альфонсом, проигрывавшим все, заработанное Сонькой в карты. Она вынуждена была все больше рисковать, нервничала, а расшатанные нервы всегда очень быстро сказываются на успехах людей творческих профессий. К тому же она стала слишком известной. Ее уже просто узнавали на улице, в магазинах, в театрах. Сначала такая популярность даже помогала ей. Несколько раз восторженная публика оттесняла от нее полицию, давая возможность скрыться. Но долго так продолжаться не могло. В 1880 году она вместе с Качупчиком попадается в Одессе. И в конце концов ее вместе с многочисленными бывшими мужьями и любовниками судят в Москве. Компания попала на скамью подсудимых довольно колоритная, чего стоил один только временно отпускной рядовой Шмуль Баберман. Вот как она выглядела тогда, по словам очевидца. Шейн для Блюфштейн, женщина невысокого роста, лет тридцати. Она, если некрасива теперь, то только миловидна, симпатична, Все-таки надо полагать, была при хорошенькой пикантной женщиной несколько лет назад. Округленные формы лица с несколько вздернутым, несколько широким носом, тонкие ровные брови, искрящиеся веселые глаза темного цвета, пряди темных волос, опущенные на ровный кругловатый лоб, невольно подкупают каждого в ее пользу. Это лицо немного притертое косметикой, румянами и белилами. Изобличает в ней женщину, вполне знакомую с туалетным делом. В костюме тоже проглядывается вкус и умение одеваться. На ней серый арестанский халат, но прекрасно кокетливо скроенный. Из-под рукавов халата выглядывают рукава черной шелковой кофточки, из-под которой, в свою очередь, белеются манжеты безукоризненной белизны, отороченные кружевцами. На руках черные лайковые перчатки – шигальский, застегнутые на нескольких пуговицах. Когда халат распахивается, виден тончайший передник с карманами, гофрённый на груди и внизу. На голове белый, обшитый кружевами платок, кокетливо сложенный и заколотый у подбородка. Держит она себя чрезвычайно покойно, уверенно и смело. Видно, что ее совсем не смущает обстановка суда. Она уже видала виды и знает все это прекрасно. Поэтому, говорит Бойко, смело и не смущается нисколько. Произношение довольно чистое и полное знакомство с русским языком. Процесс был долгим и бурным, несмотря на то, что Сонька отрицала все предъявленные ей обвинения, ее приговорили к лишению всех прав состояния и ссылке в отдаленные места Сибири. Ее сообщников приговорили к арестанским ротам на срок от одного до трех лет. Качупчик получил шесть месяцев рабочего дома. По выходе он стал состоятельным домовладельцем в одном из южных городов России. В 1881 году «Золотая ручка» находилась в Красноярском крае, но уже летом 1885 года бежала из Сибири. Однако гуляла на воле она недолго. В декабре того же года ее вновь арестовывают в Смоленске и судят. Но 30 июня 1886 года она бежит из Смоленской тюрьмы вместе с надзирателем Михайловым, которого влюбила в себя. Через четыре месяца ее вновь ловят. Летом 1888 ее отправляют пароходом из Одессы на Сахалин, в Александровск на Сахалине, откуда она вновь пытается бежать, через тайгу, переодевшись солдатом. Ее поймали на следующий же день, высекли розгами в Александровской тюрьме. Два года и восемь месяцев она носила ручные кандалы и содержалась в одиночке. В 1890 году Антон Павлович Чехов посетил Сахалин и даже заглянул в камеру к золотой ручке. Цитата. Из сидящих в одиночных камерах особенно обращает на себя внимание известная Софья Блюфштейн.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 Такой густой проволокой всяких несообразностей и ошибок, что и сделая ее решительно, ничего нельзя понять. Как бы то ни было, 56 тысяч не найдены и служат пока сюжетом для самых разнообразных фантастических рассказов». Конец цитаты. «По освобождении она остается в Александровске на поселение, став хозяйкой маленького квасного заведения». Жила она с неким Николаем Богдановым, жестоким рецидивистом. По привычке постаревшая Сонька приторговывала краденым, подпольно торговала водкой и пользовалась у местных жителей большим авторитетом, несмотря на то, что многие не верили в то, что эта изможденная жизнью женщина настоящая золотая ручка. Дочери Соньки, ставшие артистками опереты, отказались от матери. Жить было и красавица стала не в Она решается на последний побег, но пройти сумела лишь несколько километров от Александровска. Конвойные нашли ее лежащей без чувств на дороге. Через несколько дней «Золотая ручка» умерла. О ней ходила масса слухов и легенд, издавалось несколько книг, наполненных вымыслами, а в 1915 году о ней был снят первый русский многосерийный фильм, весьма, впрочем, далекий от действительности. «Почти сто лет спустя, в 2007 году, наш кинометр Виктор Мирешка забабахал про Соньку целый телесериал, поставленный по собственному же сценарию. С позиции телерейтинга тема, безусловно, выигрышная. С позиции исторической правды и собственного искусства зрелище, на мой взгляд, отвратительное. Помнится на вопрос, что заставило его снять кино именно про этого человека», Господин мерешка ответил кратко «Уникальность и романтичность личности». Так вот, уверяю вас, никакой романтикой в жизни подлинной Соньки и не пахло. Что же до уникальности? Достаточно сказать, что у Соньки имелось немало последовательниц, которым также присваивали кличку «Золотая ручка». Так, в начале 1880-х годов, В Петербурге начала свою карьеру карманная воровка Анна Зильбертштейн – красивая, ловкая и интеллигентная. Она была известна под псевдонимом «Анютка-ведьма». Ее имя гремело несколько лет, но в конце концов ее схватили и сослали в Сибирь, откуда она вернулась еще достаточно молодой и красивой. Достаточно для того, чтобы вскружить голову одному весьма богатому и знатному чиновнику – За которого ведьма в конце концов вышла замуж и жила довольно долго, тихо и счастливо. Однако в начале 20 века, после смерти мужа, Анютка-Ведьма вновь начала воровать в Петербургских театрах. Видимо, она страдала клиптоманией, потому что муж оставил ей большое наследство. В последний раз полиция арестовала ее в 1902 году на литейном проспекте, где она, надевшая траур, пыталась затесаться в похоронную процессию. Хоронили действительного статского советника Грейга, а неугомонная Анна шарила в скорбной толпе по карманам. Золотой ручкой номер три стала известная питерская авантюристка Ольга Зельдовна Штейн, урожденная Сиголович. Она родилась в 1869 году в Стрельне и в 25 лет, приняв лютеранство, вышла замуж за профессора Петербургской консерватории немца Цабеля. Попав в Петербург, Ольга быстро превратилась из скромной интеллигентной провинциалочки в шикарную столичную мотовку. Состояние мужа было пущено по ветру, что, естественно, привело к разводу. В 1902 году она выходит замуж за очень крупного чиновника фон Штейна, чей чин соответствовал генеральскому званию. На этот раз Ольга принимает православие, сменив отчество на Григорьевну. Муж оказался тряпкой, и генеральша начинает кучерявую жизнь. Занимает деньги, посредничает в сделках при торговле воздухом. Сама торгует поддельными полотнами Рафаэля, Рубенса, камнями и золотом. К 1907 году она сумела провернуть около 20 афер, среди которых есть и вовсе экзотичные для того времени. В частности, Ольга сама научилась управлять автомобилем и угнала одну оставленную без присмотра машину, позже заложив ее в ломбард. Судя по всему, энергичная генеральша была одной из первых в нашем городе угонщицей автомобилей, а ведь ей было к тому времени далеко за тридцать. В конце концов, несмотря на ходатайство высоких покровителей, проделки Ольги Зельдовны дошли до суда – где ей было предъявлено обвинение в совершении 18 мошенничеств, афер, растрат и подлогов. Определением Санкт-Петербургской судебной палаты от 19 октября 1906 года она была передана суду присяжных. Красавицу фон Штейн освободили под залог, и она прилежно приходила на первые судебные заседания. Однако, поняв, что дело, мягко выражаясь, идет к осуждению, Генеральша с помощью своих защитников бежит в Америку на пароходе. А защитники, естественно, попадают на скамью подсудимых. В Соединенных Штатах она, однако, пробыла недолго. Американское правительство арестовало ее и выдало обратно в Россию, где в 1908 году ее приговорили к одному году и четырем месяцам заключения. Тюрьма Ольгу Зельдовну, естественно, не перевоспитала. Выйдя на свободу, она с прежним задором принимается за старое, выходит замуж за барона Фондар Остансакина и начинает новые аферы. В 1915 году ее приговаривают к пяти годам тюрьмы, из которой ее освобождает революция. Бежать за кордон ей к тому времени было некому и не с чем. Баронесса продолжает свой путь мошенницы и аферистки. В 1919 году... Она попадает под революционный трибунал, который ее оправдывает за недостаточностью улик. Но уже в начале двадцатого года баронесса Штейн кидает некоего гражданина Ашарда, пообещав тому достать за его драгоценности муку, сахар и масло. Ашард, поняв, что его надули, обращается в 29-е отделение милиции на Петроградской стороне. Суд был скорым и беспощадным. Трибунал приговорил ее к пожизненным общественно-принудительным работам. Но в том же 1920 году, по случаю третьей годовщины революции, ей сократили срок до пяти лет, а в 21-м — до трех. Баронесса не отсидела и этого. Мадам, которой было уже за 50, соблазнила Павла Кротова, начальника Костромской исправительной колонии, где она мотала срок. Вместе с Кротовым она бежит в Москву, где начинается новый виток ее афер. Снимаем шляпу перед этой женщиной, господа слушатели. Ей-богу, она вызывает невольное уважение своей несгибаемостью. Фразы «не стареют душой ветераны» — это о таких, как она. На угнанных автомобилях Ольга Зельдовна Григорьевна разъезжает по Москве и собирает пожертвования в пользу голодающих. Но в начале 23 -го года московский период заканчивается. Кротов погибает в перестрелке, прикрывая ее бегство от угрозыска. А схваченная позже баронесса заявляет, что начальник Костромской колонии был сумасшедшим. Он, где изнасиловал ее и против воли увез в Москву, где втянул в свои преступные махинации. Баронессу передали на поруки петроградским родственникам, живущим в Шувалово. Вскоре родственники пожалели о своем благородном поступке, обвинив 55-летнюю баронессу-генеральшу в краже у них денег. 23 ноября 24 года Ольга Штейн была приговорена питерским судом к одному году лишения свободы условно. О дальнейшей ее судьбе известно лишь из легенд и слухов. Одни рассказывают, что баронесса вышла замуж за инвалида Красной армии и еще в 30-х годах торговала кислой капустой на сенном рынке. Другие, что она окончила свои дни в ссылке на Дальнем Востоке, обучая новое поколение преступников нелегкому ремеслу афериста. Вроде бы даже потом этой неординарной женщине с удивительным запасом жизненной энергии поставили памятник на могиле воры в законе. Кто знает, как все было на самом деле.